Легендарная битва скандинавских преданий состоялась около середины VIII века. Бьорко — латинизированный вариант названия Бирка. Известное торговое место — Вик, в Центральной Швеции, в районе нынешнего Стокгольма. Волгала — небесный чертог Одина, где собираются павшие войны. Варяжское море — древнерусское название Балтийского моря. Вздевалка — Архаичная девичья славянская одежда, верхняя рубаха обычно с коротким рукавом. Велс — зловредный дух в балтской и финской мифологии. Венды — скандинавское название славян, в основном западных. Вершник — архаичная славянская женская одежда, нечто вроде короткого платья. Весь — деревня. Вик — торговое место, первоначально неукрепленное. Волосник — нижний головной убор, вроде шапочки, под которой замужними женщинами убирались волосы. Волот — великан. Восточное море — скандинавское название Балтийского моря. Ватула прямоугольный плащ. Волошки — цветы василька. Гарды — города, скандинавское название Древней Руси, в основном северной ее части. Гнездо — группа поселений. Грид, гридница, помещение для дружины. Гурганское море, Каспийское. Долматика, Длинная широкая верхняя рубаха носилась как мирянами обоего пола, так и церковниками. Почти всегда шилась из шелка, привезенного из Византии. Долматики носили в Древнем Риме первохристиане. В православной Византии она стала основной формой одежды. Дверг. Подземный карлик в скандинавской мифологии. Дожинки. Праздник, посвященный окончанию жатвы, примерно 6-7 августа. Также называется спожинки, госпожинки и так далее. Докончание. Договор. Дренги. Скандинавский. Молодые воины в дружине, здесь парни. Жидины. Древнерусское обозначение последователей иудаизма. Завеска. Часть архаичного славянского женского костюма — большой передник. Зажинки. Обряд начала жатвы. Закрадья. От «за крадой» — потусторонний мир. Заушницы, еще называемые височными кольцами, металлические украшения в виде колец, носимые на висках по обе стороны головы, считаются определяющим признаком славян. Зимолом. Первый праздник борьбы весны с зимой около середины февраля. Игрецы. Злые духи. Ингвар Конунг – персонаж саги о Лауге, конунг скандинавского происхождения с семьей и двором, правивший в Ладоге около 770-х годов. Йоль – праздник зимнего солнца ворота. В современной Скандинавии этим словом обозначают Рождество. Йотун – злобный великан в скандинавской мифологии. Кап – идол, изображение божества, деревянное или каменное. Коло, Обрядовый хоровод. Кормилец, воспитатель мальчиков княжеской или знатной семье, Крада, погребальный костер, в первоначальном смысле куча дров. Кресень июнь. Куд по словарю Даля злой дух бес, сатана. Куропалат византийский придворный чин. Медвежий день праздник весеннего равноденствия около двадцать марта. Медвежина.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 архаичная часть славянского женского костюма, набедренная одежда вроде юбки. Пазюрье, северо-западная часть Приильменья. Послух, свидетель при заключении договора. Пряслень — глиняное колечко противовесно веретено. Рахдониты, странствующие еврейские купцы, которые на протяжении раннего Средневековья контролировали торговлю между Исламским Востоком и Христианской Европой.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 Название прижилось сначала для обозначения скандинавских дружин в землях восточных славян, а потом и земли, на которой власть принадлежала вождям этих дружин. Рушник — полотенце. Самит — шелковая ткань сложного саржевого плетения, что давало возможность сделать узорное полотно в 3-5 цветов. Свита — верхняя суконная одежда, нечто вроде демисезонного пальто.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 куда скандинавы ездили за красивыми дорогими тканями. Скрамосакс, скрам, длинный боевой нож. Стрый, дядя по отцу. стрыиня жена дяди по отцу. Славенск. здесь в Словенском называется открытое поселение на ручье Прость, возле озера Ильмень, существовавшее примерно с VIII века. Сряда, наряд, костюм, как комплекс предметов. Страна фризов. Фрисландия — земля древнего германского племени фризов, населявшего низинные районы современной Голландии и северо-западной Германии. Страва — вообще угощение, еда, пиршество. Сулица – улица — короткое копье. Ствольник — название Болеголова-Крапчатого, Псковская область. Таль — отданный в залог, тальба заложники. Травень — май. Тинг — Собрание свободных людей для решения общественных вопросов, то же, что вечи у славян. Убрус — головной убор замужних женщин, длинный кусок полотна, обернутый вокруг головы и скрывающий волосы. Харальд Боезуб — легендарный скандинавский король, живший в VIII веке. Хазарское море — Каспийское море. Хенгерок — часть древнескандинавской женской одежды, нечто вроде сарафана.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 Сама эта монета, арабский дирхем, примерно 2,7 грамма серебра. Шушка. Архаичная верхняя девичья одежда. Ясы. Аланы. Жители юго-восточных областей Древней Руси. Конец. Для вас читала Наталья Беляева.